Слушай, а может быть ты просто отправишься вместе со мной? Эта фраза вырвалась почти помимо моей воли. Я и сам не ожидал, что сделаю ей такое дурацкое предложение. Я не нуждался в спутниках, даже в одной единственной спутнице, мужественной, очаровательной, темпераментной, забавной, как нескладный пушистый щенок. И потом я заранее был уверен, что никуда она со мной не пойдёт. Если уж Мессен, которому, на мой взгляд, терять было практически нечего, кроме десятка дерьмоедов в сарае, наотрез отказался от занятий пешим туризмом на скоростной трассе. Надо отдать должное Альвианти. Прежде чем отказаться, она молчала секунд 10, взвешивала все за и против, я полагаю. Спасибо, Ронху, наконец сказала она. Мне показалось, что ты говорил очень искренне, и мне будет приятно вспоминать о твоём предложении, когда я стану седой беззубой старухой. Вот дескать, когда я была молода и прекрасна, приходил в наши края демон, увидел меня и остался так доволен увиденным, что позвал меня за собой. Но я не могу пойти с тобой. Мне очень хочется, можешь мне поверить, но это совершенно невозможно. Почему? печально спросил я. Впрочем, я и сам догадываюсь. Сейчас ты скажешь мне, что не можешь бросить свой замок, отвоеванный в честной борьбе у родственников, своих идиотов слуг, и даже свою мамочку ты не можешь бросить, потому что она без тебя пропадёт. Именно так и есть, спокойно согласилась Эльвианта. Всё это моё достояние, и я не могу его бросить ради неизвестно чего. На тебя нельзя положиться. Ты как-нибудь доразыщешь, что что тебе нужно, а потом исчезнешь. Ты же говорил мне, что больше всего на свете хочешь исчезнуть. И я все равно останусь одна, только не за оградой собственного замка, а где-нибудь в диких землях. А потом, когда мне удастся вернуться домой, если еще удастся, я наверняка обнаружу, что в Хабс Дюэль Вайн Гамма хозяйничает мой хитрющий дядя Бикантомьен, и мои хоты давным-давно приведены им к присяге, А мама побирается на большой дороге или квасит у мало для лесных разбойников? И всё это только ради того, чтобы провести ещё несколько дней с тобой? Извини, Ронхолмагут. Ты хорош, но не настолько. Разумеется, я не настолько хорош, согласился я. Никаких возражений. Я хотел было сказать Альвианте, что бросать её драгоценное всё следует не ради меня, а как раз ради неизвестно чего. Потому что неизвестность это такая специальная, единственная и неповторимая штука, во имя которой человек вполне может отказаться от чего угодно, в том числе и от фамильного замка, по которому бродят толпы с брендивших слуг, если он настолько удачлив, что ему однажды выпадет такой шанс. Но я вовремя прикусил язык. Кто я такой, чтобы лезть к этой милой женщине со своей дурацкой философией? Ну, во-первых, ей и без того не весело. А во-вторых, она уже всё для себя решила. Я рада, что ты понимаешь, улыбнулась она. Я сразу подумала, что ты можешь понять абсолютно всё, как только взглянула на тебя, Ронхоул Маггот. Я буду помнить тебя очень долго, может быть, всегда. Знаешь, теперь я даже рада, что ты так быстро уходишь. По крайней мере, между нами не случилось ничего плохого. Мы не поссорились и не наскучили друг другу. И мне не довелось проснуться от твоего храпа, и почувствовать раздражение, и ты не принялся тискать моих служанок по тёмным углам, и не клянчил, чтобы я отдала тебе поносить свои лучшие доспехи, и не пытался порезать мясо моим мечом, и не плесал голым в спальне моей мамы. Одним словом, в моих воспоминаниях о тебе не будет ни одного тёмного пятнышка. И это прекрасно. Хороший же у неё опыт совместной жизни с мужчинами, сочувственно подумал я. Судя по всему, все её предыдущие кавалеры были настоящими душками. Да уж, повезло барышне, нечего сказать. Знаешь что? Вдруг оживилась Альвианта. Я только что подумала: "Ты же демон, ты всё можешь. Ты ведь можешь присниться человеку, если захочешь". Уверена, что это так. Ты снись мне иногда, ладно? Ладно, легкомысленно пообещал я. Эта ложь далась мне очень легко, потому что в глубине души я был совершенно уверен, что моё обещание выполнится как-то само собой. Люди часто видят во сне именно то, что им хочется увидеть. Вот и на твоя тропа, наконец, сказала Альвианта. Здесь мы с тобой встретились, Ронху. Здесь и расстаёмся. Она сунула мне небольшую кожаную сумку. «Здесь только еда и никакого яда. Яд нынче дорог». Она рассмеялась, довольная собственной незамысловатой шуткой. «Спасибо», — растерянно сказал я, вешая сумку на плечо. «Что-то я обрастаю барахлом», — недовольно подумал я. «Никуда от него не денешься». «Прощай, Ронхул Макгот», — с неуместным пафосом провозгласила она, — И я в очередной раз удивился мощи ее голосовых связок. «Прощай». Я все еще медлил, поскольку внезапно обнаружил, что не так уж готов повернуться к ней спиной и уйти. Но мне пришлось это сделать. Холодный ветер настойчиво дул мне в спину. Я был почти уверен, что его имя Хугайда, и мне чертовски хотелось снова и снова повторять его вслух, но я почему-то стеснялся, сам не знаю кого».